Глава девятая. Охотник. Она никогда не замечала его. В первом классе на школьной линейке ее поставили в пару с придурковатым переростком Лехой Щербаковым. Этот баран толкнул ее. Белые гольфики, белые банты и блузка, ярко клетчатая юбка, новый портфель с новенькими книгами и тетрадками, огромный букет гладиолусов полетели в грязную лужу. А Леха смеялся, глядя, как она елозит, пытаясь встать. Как черепаха, перевернутая на спину. Тяжелый портфель держал ее снизу, гладиолусы придавливали сверху. Она не плакала, но от волнения начала громко икать. Мать и училку увидели, подхватили ее из лужи и оха, и, причитая, повели в школу. А он в это время мутузил лёху Щербакова. Носовал ему пендели, разорвал куртку, но и сам получил фингал под глаз. Это был его первый подвиг ради нее, который она, как и все последующие, не заметила. Когда его спросили, почему ты подрался с Лешей, он угрюмо молчал и сопел, даже не пытаясь ничего объяснить. дон да и потом этого не смог бы. Когда понял, скорее почуял печенкой-селезенкой всем своим нутром, что отныне все его поступки будут совершаться с оглядкой на нее. Ради нее. Для нее. Она не обращала на него внимания. Но это казалось ему естественным. Он даже удивился бы, если бы было иначе. Так продолжалось все время, пока они учились в школе. Он всегда был где-то рядом. Околачивался вечерами возле ее дома. Следил, когда она гуляла с подружками. Присылал ей анонимные записки. Мечтал пригласить в кино, но дальше идеи это не заходило. Потом, когда она уехала из города, он был твердо намерен уехать вслед за ней. Но мать тяжело заболела, отец бухал уже не первый год. Хороший был когда-то мужик-отец. Широкий, добрый, справедливый. Не надо было переходить ему на ту работу. из-за которой поначалу все ему завидовали. Еще бы. Хлебное местечко. Думали, поднимется везунчик на бабки, а оно вон как вышло. Всего через год вместо отца, сильного, доброго, справедливого, появился в доме словно бы другой человек. Нервный, обидчивый упырь. Злой и непросыхающий. Бросить мать одну, слабую больную, на попечение взбалмошного алкоголика? Нет. Конечно, нет. Он отложил отъезд на полгода. Сам не знал, на что надеялся, но все же еще надеялся. Прошел год, потом еще один, и еще. А потом он как-то вдруг осознал, что все уже кончено. У нее там сложилась какая-то другая жизнь, своя, в которую он не впишется, не сумеет, как не сумел этого сделать здесь. И тогда он смирился и постарался забыть. Но ощущение, что жизнь поставлена на паузу, и он просто ждет ее возвращения, оно не ушло. Повисло в воздухе. И вдруг однажды он случайно узнал, что она неминуемо скоро вернется. Люди, от которых он это узнал, и в целом обстоятельства вокруг этого, все заставляло заподозрить неладное. Но он ничего не стал с этим делать, не стал мешать, никак не сопротивлялся. Он просто ждал, когда с ее появлением жизнь снова включится. И уж тогда он будет начеку и не упустит шанс. Охотник всегда чувствует добычу. Так устроена природа испокон веков. Чуткий и зоркий видит цель, быстро и сильно настигает, безжалостно получает свое. Но иногда пути хищников пересекаются, и возникает опасность для охотника самому сделаться добычей. К ночи подморозило. Растаявший задний снег схватился льдом. Охотник понюхал воздух, и картины местности встала перед его глазами подобно карте. Слева пряный запах молодой самки, поверх него метки пятерых соседей. Ещё месяц-другой, наступит их время выяснять, кому из бравых бойцов она достанется. Будет большая грязня. От этой компании лучше держаться подальше. Справа двухдневные метки матёрого. Он шёл той же тропой, но к югу и сытый, потому что шёл один. Хорошо. Так, а это что у нас? Тонкая тёплая струйка смешалась с чем-то приторно-сладким. Мышь? Обрадованный охотник ступил лапой на корку Наста, продавил его. Острые льдистые края вонзились в голую подушечку, кольнули между когтями. Охотник поморщился, но запах мыши подстегнул голодный азарт. Он побежал, проваливаясь по колено в мокрые сугробы, стараясь не потерять след. Но его почти сразу перебил другой запах, гораздо более сильный. удушливая вонь падали. Откуда она тут? Может, матерый, пробегавший по этой тропе два дня назад, спрятал до лучших времен свою заначку? Охотник облизнулся. Нет, слишком много мяса для одного, запах слишком густой. И, пожалуй, для двухдневного слишком гнилостный А на что матерому запрятывать, падаль? Охотник насторожился. Не тянет ли резиной или железом? Кажется, этой опасности не было, но тревога не отступала. Вместе с вонью подгнившего мяса, терпким ароматом прошлогодней хвои и обнажившейся местами земли до него донесся резкий дух незнакомого зверя, сильный и злой. продвинувшись немного вперед, Охотник услышал глухое ворчание, всхлипы и сопение Тот, кого он учуял, был большой, очень крупный. Он совсем не боялся держаться на ветреной стороне, и то, как он нагло шумел на весь лес, походило на вызов. И тут рядом с первым существом появился запах еще одного, не сильный и не густой. Однако нос охотника словно божгло. Хищник дернулся отпрянул в сторону. В запахе незнакомого зверя читалось нечто настолько уродливое и неестественное, что нервы охотника не выдержали. Он рванул через лес скачками, стараясь подальше унести ноги. И только укрывшись от непосредственной угрозы, с безопасного расстояния послал сигнал всем сородичам. «К этому месту не приближайтесь. Верная гибель. Смерть!» «Валера! Валера! Убийца веником!» У меня первый муж тоже был. Валера. Так что, Валера, заглянешь к даме на рюмку чая, а? Спасибо нет, Тамара Леонидовна. Вы же на школе учили не пить крепкие спиртные напитки. Тем более я за рулем. О, убийца веника. Не дать не взять бывший муж. Тоже все куксился. А потом как накатить не остановишь. На баяне даже играл этот. Полане Сагинского. И цыганку Сэру. Соседи его обожали. Но, правда, ментов вызывали каждый раз. Сволочи. «Тамара Леонидовна, первый час ночи уже». «Ага, так что, Валера, рюмашку, а?» «Нет, тамар Леонидовна, я ж сказал, да и вам будет тоже на сегодня хватит». «Да? Хорошо, тогда иди в сраку, Валера Холера». тамар Леонидовна». Продолжая что-то злобно колекотать себе под нос, пассажирка вынула из кошелька 300 рублей, швырнула деньги на черную пластиковую торпеду Рено Логан. Выбравшись из такси, на прощание хлопнула дверью. Валерий Ершов посмотрел, как его бывшая учительница биологии, спотыкаясь, взбирается по ступенькам крыльца, роняет ключи, поднимает их, чертыхаясь, открывает замок. Когда дверь подъезда за ней захлопнулась, спустя пару минут загорелся свет в квартире на первом этаже старой трехэтажки, Валера выдохнул, переведя дыхание. «Пожалуй, на сегодня хватит. Больше половины гостей, выбиравшихся с поминок в школе, пришлось развозить именно ему». и большая половины этой половины почти не держалась на ногах. Нажав кнопку, валера открыл все четыре окна, чтобы проветрить салон от алкогольных паров. Заглушил двигатель, выключил зажигание. Надо перекурить. Все-таки это довольно странная ситуация, когда бывшая училка, которая когда-то под хихиканье одноклассников рассказывала в школе о пестиках и тычинках, теперь в пьяном виде предлагает тебе перепихон. А когда ты проявляешь несогласие, посылает в жопу. Хмыкнув, Валера взглянул на окна первого этажа. Биологичка выключила свет, надо думать, угомонилась. Машину со всех сторон обступила темень. Валера вылез из машины, прошелся, разминаясь. В воздухе пахло арбузом. Так всегда пахнет перед наступлением весны. Он остановился в десятке шагов от своего Рено, вынул из мятой пачки последнюю сигарету и закурил, от отплевывая табачные крошки. Глотая дым, он старался ни о чем не думать. Глаза расслабились, и мысли в успокойной главе поплыли, словно пестрые рифовые рыбки. Волчий вой донесся издалека, голодный, встревоженный. Сразу вслед за ним послышался вопль, резкий громкий, отчаянный. И тут же все стихло. Отшвырнув сигарету в сугроб, Валера напряженно вслушался. Что это было? И где? От ватной тишины и забившейся в уши кровь застучала в висках. Где-то хрустнула ветка. Заплакал ребенок. «Да ну нет, какой ребенок? Это наверняка коты. Дерутся, сходят с ума, зверюги, а может и вовсе, все почудилось». Пару минут он ждал, замерев, сканировал тишину и темноту всеми органами чувств. Но нет, нигде ничего. Тогда он сел в машину, завел двигатель, включил ближний свет фар, развернулся и потихоньку покатил во свояси. «Хватит на сегодня. В самом деле, хватит». Он включил радио, но из-за влажности оно работало сегодня хуже, чем обычно. Из всего FM-диапазона без помех звучал только шансон, а Валера терпеть не мог приблотненную ресторанную лирику. Прослушав шепелявую версию дыма над водой, которую транслировали откуда-то из Ярославля, он вырубил приемник. Скользнув взглядом по левому окошку, вдруг заметил скачащее меж деревьев пятно света. Кто-то бежал вдалеке, сжимая в руке фонарик. Валера притормозил, открыл водительское окно. Слева от дороги возвышался лес. Между невысокими елками чернели кресты, железные оградки, кладбище. Огонек, мечущийся среди могил, пропал, но спустя мгновение вновь появился. Судя по всему, бежавший споткнулся или упал, но потом сумел подняться на ноги. — Помогите, гейте! — голос, просивший о помощи, был слаб. Человек задыхался. Легкий холодок проскочил повмиг вспотевшей спине Валеры. — Не дать ли лучше по газам? но он уже выскочил из машины, и ноги сами понесли его навстречу задыхающемуся голосу в темноте. «Помогите! Прошу!» Затрещал валежник, еловые ветки качнулись вперед, и человек вывалился прямо на дорогу, на проезжую часть, рухнул темным кулем под ноги таксисту. Фонарик выпал из руки бежавшего и откатился в сторону. Валера подобрал его и направил луч на того, кто просил о помощи. Короткое пальто, перепачканное в грязи. огромный расширенный до предела глаза с черными радужками, мокрая седая шевелюра, бледный трясущийся рот и подбородок, залитый кровью. «Эдуард Николаевич?» «Да, да, пожалуйста, помогите мне!» Редактор судожского вестника Тунганов схватил Валеру за руку, но рука соскользнула. «Помогите!» Из глаз Тунганова катились слезы. Ошарашенный валера одним рывком вскинул щуплого редактора на плечо и понес в машину. «Сейчас, сейчас, потерпите. В больничку, да? Приемную? Скорую?» – бормотнул он, скинув на заднее сиденье ренов впавшего в полуобморочное состояние старика. Шея Тунганова жалко мотнулась, словно висел на ниточках. В салоне автомобиля загорелась верхняя лампочка. При ярком свете стало заметно, что не только волосы и подбородок, но и шея и руки пострадавшего, щедро залиты кровью, запачканы землей. Руки черные, ногти черные, обломанные. словно он рылся ими в земле. «Не ад, не ад!» простонал редактор. «Что-что?» встревоженный что? Валерий Ершов нагнулся поближе, чтобы расслышать, что пытается сказать раненый. От редактора сметенная муторно пахнула псиной и мокрой землей. «Нет, нельзя в больницу», неожиданно ясно выговорил потерпевший и твердо посмотрел в глаза Валерий. «Нельзя, не надо», попросил он. «Нельзя, не надо». повторил Валера. Закрыл дверцу со стороны пассажира, сел на свое место и выжил с цепления. «Так значит, домой едем?» «Едем», — прошелестел Тунганов. В черных глазах забегали тени. «Домой?»